И странно. Я осторожно взял одежду в зубы, фу, и отнес к деревьям. Мало ли, вдруг белобрысая психопатка решила пошутить и приготовила для меня девчачьи шмотки. Она бы все отдала за то, чтобы посмотреть, как я голый, озадаченно разглядываю женское платье. В тени деревьев я бросил вонючие тряпки на землю и перевоплотился. Затем встряхнул одежду и побил ее об дерево, чтобы хоть немного проветрить. Шмотки были мужские, желто-коричневые штаны и белая рубашка. И то, и другое коротковато, похожие вещи Эммета. Рукава рубашки я закатал, а вот со штанами ничего нельзя было сделать, ну и черт с ними. Должен признать, в одежде мне стало намного лучше, пусть она воняла и не совсем подходила по размеру. Я больше не мог в случае чего заскочить домой за спортивными штанами, я опять стал бездомным. Вещей тоже не было, пока это не особо меня тревожило, но скоро обязательно начнет». В новой, хотя и малость поношенной одежде, я устало поднялся на крыльцо и замер перед дверью. Я что, постучал? Идиот, они и так знают о моем приходе. Почему никто не дал мне это понять? Могли бы пригласить внутрь или велеть убираться. Ладно, черт с ними, я пожал плечами и вошел. Опять перемены. За последние двадцать минут комната почти обрела прежний вид — На экране большого плазменного телевизора мелькал какой-то девчачий сериал. Его, похоже, никто не смотрел. Элис, Эммета и Джаспера видно не было, однако я слышал их голоса наверху. Белла лежала на диване, как вчера, и у нее из руки торчала единственная трубка, ведущая к капельнице. Беллу завернули в два толстых стеганых одеяла. Ладно, хоть послушались моего совета. Так что она стала похожа на огромное бурито. Арзали сидела на полу в а Эдвард на другой стороне дивана, положив себе на колени Беллины закутанные ноги. Когда я вошел, он поднял голову и улыбнулся. Чуть заметно дернул губами, как будто его что-то обрадовало. Белла меня не услышала. Она подняла глаза только вместе с Эдвардом и тоже улыбнулась. По-настоящему, так что ее лицо просияло. Не помню, когда последний раз она смотрела на меня с таким радостным волнением. Да что с ней такое Черт, она ведь замужем, и счастлива в браке, любит своего вампира до безумия, и к тому же вот-вот родит от него ребенка. С какой стати она так рада меня видеть? Как будто ее день не пропал даром только потому, что пришел я. Если бы ей было все равно... Нет, если бы она не хотела меня видеть, мне было бы проще держаться от нее подальше. Эдвард, похоже, согласился с моими мыслями. В Последнее время мы с ним часто были на одной волне. С ума сойти можно!» Поглядев на Белли на сияющее лицо, он нахмурился. «Они хотели поговорить, — утомленно пробубнил я. Никаких нападений на горизонте». «Да, слышал, — ответил Эдвард. Это немного меня встряхнуло. Мы же были в трех милях от дома». «Как?» «Мы хорошо знакомы, поэтому твои мысли читать нетрудно. К тому же их легче уловить, когда ты в обличии человека». Так что я слышал практически весь разговор. Ясно. Я немного рассердился, однако сразу понял, что повода для злости нет, и решил не возникать. Вот и хорошо, не люблю повторяться. Я бы сказала, тебе надо поспать, заметила Белла. Но, по моим прикидкам, ты через шесть секунд отключишься прямо у нас на полу, можно ничего не говорить. Удивительно, насколько лучше она стала выглядеть, насколько чище звучал ее голос, Я учуял запах крови и только тут заметил кружку у нее в руках. Интересно, сколько крови ей понадобится? И пойдут ли калины по соседям? Я зашагал к двери, на ходу отсчитывая секунды для Беллы. Одна, две, три... — Где пожар, дурень? — Пробормотал Розали. — Знаешь, как утопить блондинку? — не оборачиваясь, спросил я. — Надо приклеить зеркало к одному бассейна. Закрыв за собой дверь, я услышал смех Эдварда... Видимо, по мере того, как Белли становилось лучше, настроение у него поднималось. «Это я слышала!» — крикнула Розали мне вслед. Я устало спустился по ступеням. У меня было одно желание — уйти поглубже в лес, чтобы не чувствовать вони. Одежду я решил спрятать неподалеку от дома, чтобы не таскать с собой и не чувствовать запаха. С трудом расстегивая пуговицы, я отвлеченно подумал, что рубашки никогда не войдут в моду у оборотней. Пока я тащился по лужайке, в доме раздались голоса. «Куда ты?» — спросила Белла. Забыл кое-что сказать. «Дай ему выспаться, потом поговорите». «Да, пожалуйста, дайте мне выспаться. Я ненадолго». Я медленно обернулся. Эдвард уже вышел из дома и шагал ко мне. Лицо у него было виноватое. «Ну что еще?»